Ричард Морган «Чёрный человек» Эта книга посвящается памяти моей матери. маргарет эн морган научивший меня неукротимо и яростно ненавидеть ханжество жестокость несправедливость презирать лицемерие которое заставляет отводить взгляд или находить порокам удобные оправдания если они бросаются в глаза сильнее чем нам хотелось бы я скучаю по тебе «Представляется вероятным, что в наступившем столетии человеческое естество может быть модифицировано научными методами. Если так, то сделано это будет бессистемно и станет результатом сражений в той мрачной области, где борются за контроль большой бизнес, организованная преступность и скрытые части правительственных структур». Джон Грей «Соломенные псы» «Для дискретного мышления» «Человек» — понятие абсолютное. Никаких полумер нет и быть не может. И вот это — источник многих зол. Ричард Докинс, капеллан дьявола. Благодарности. Это было тяжело, и я обязан очень многим. Чтобы написать «Черного человека», я клянчил, заимствовал и крал где только можно. Поскольку роман научно-фантастический, начнем с науки. Замысел о модификации 13 возник благодаря рассуждениям Ричарда Ренгема о снижении человеческой агрессии, описанным в великолепной книге Мэтта Ридли «Натура через воспитание». Я весьма вольно обошелся с его идеями, и 13-е, в том виде, в каком они предстают в книге, никоим образом не иллюстрируют мысли мистера Ренгема или мистера Ридли. Эти господа предоставили мне трамплин, а в конечных безобразиях виноват я один. Концепция искусственных хромосомных платформ тоже позаимствована в данном случае из завораживающей слегка пугающей книги Грегори Стока «Переконструирование человека», которая наряду с натурой через воспитание и блестящими произведениями Стивена Пинкера «Чистый лист» и «Как работает разум» вдохновила большую часть моих фантазий относительно генетической науки будущего. Повторюсь, искажение или неверная трактовка этих выдающихся работ всецело на моей совести. Хотя интуитивные функции Ярошенко и являются моим собственным изобретением, оно в немалой степени вдохновлено вполне реальным исследованием, проведенным в социальных сетях, описанным в книге Марка Бьюкинена «Маленький мир». А еще я обязан лично Ханну Райя Ниэми из Эдинбургского университета, уделившему мне время, чтобы объяснить, вернее, попытаться, квантовую теорию игр и ее потенциальное применение, что дало мне базис для новой математики и ее трудноуловимых, но далеко идущих социальных последствий. Я также должен поблагодарить Саймона Спентона, выдающегося редактора, который терпеливо помогал мне создавать техническую базу криокопирования пассажиров во время перелета по маршруту Марс-Земля. В политической сфере на меня сильно повлияли две очень глубокие и столь же депрессивные книги о Соединенных Штатах Америки. «Правая нация» Джона Туэйта и Адриана Вулдриджа и «Что случилось с Америкой» Томаса Франка, а также блестящая и чуть менее удручающая книга Сьюзан Фалуди дурачные. Они стали питательной средой для концепции раскола и поднятых в чёрном человеке гендерных тем, а «Конфедерированная республика» или Иисусленд была вдохновлена знаменитым ныне мемом «Карта Иисус Ленда, порождённым, если верить Википедии, неким Дже Веббом на форуме yak-jak.org. Отлично, Дже! Особая благодарность причитается также Аллу Бицу из книжного магазина Borderland Books, который выслушивал за виски и шаурмой мои излияния и сужал мне некоторое количество просвещенного американского мнения, которым я мог отшлифовать то, что у меня уже имелось. Представлением о возможном будущем и крайне превратно понятом прошлом ислама я обязан Тарику Али «Столкновение фундаментализмов». Карен Армстронг «Ислам. Краткая история от начала до наших дней» и отважный Иршат Манджи «Проблемы с исламом сегодня». Тут я тоже изрядно все исказил, и изложенное в Черном человеке» положение дел порой может не иметь никакого отношения к тому, под чем подписались бы эти авторы. И, наконец, я бесконечно благодарен всем, кто так терпеливо ждал, повторяя, что я могу не спешить. Саймону Спентону, опять, и Джо Флетчер из издательства Виктор Голландс, Крису Шлюпу и Бетси Митчелл из Делли моему агенту Кэролин Уитакер и, последним, но не по значимости, всем тем доброжелателям, которые на протяжении 2006 года слали мне электронные письма с соболезнованиями, утешениями и поддержкой. Без вас этой книги не существовало бы. Пролог. Возвращение домой. Блистающая сталь. И ещё раз. И ещё. Ларсон моргает и слегка шевелится на автоматизированной каталке, пока та ползёт под световыми панелями и поперечными распорками потолка. Сознание, как и зрение, размытое, замедленное. Она в верхнем коридоре. От каждой металлической балки отражается свет, переходит от легкого мерцания к яркой вспышке и обратно, пока она проезжает внизу. Она думает, что ее разбудили повторяющиеся сполохи. Или они, или ее колено, которое зверски болит, несмотря на привычный дурман сильно действующих докантирующих препаратов. Одна рука покоится на груди, вжимаясь в тонкую ткань трико для криокопирования. Холодящий кожу воздух говорит ей, что больше на ней ничего нет. Ужас дежавю прокрадывается внутрь вместе с пониманием. Она кашляет. В основании легких, из которых откачали воздух, еще осталось ничтожное количество геля. Она снова шевелится, бормочет что-то про себя. «Снова? Нет?» «Да, снова. Наследство от Баклана. Да». Снова. Это странно. Она не ожидала услышать чужой голос, который вдобавок говорит загадками. Обычно декантация — полностью механизированный процесс, запрограммированный так, чтобы разбудить пассажиров перед прибытием или если что-то пойдет не так. Так ты теперь большой знаток криокопирования, верно? Вовсе нет, весь ее предыдущий опыт сводится к трем испытательным декантациям и одной реальной во время рейса в самом конце путешествия. Отсюда, по ее мнению, и дежавю, но все же больше, чем три, их не больше, не больше. Она возражает сама себе, запальчивой, почти истерично, и это ей не нравится. Если бы она услышала подобные ноты в голосе другого, ну скажем, в голосе испытуемого, то подумала бы об успокоительном и, может, позвала охрану. Вдруг голове легонько засвербело и похолодело. Так бывает, когда осознаешь, что в твоем доме есть кто-то еще, кто-то, кого ты не звал. Или когда ни с того ни с сего возникает мысль, что ты, возможно, не в своем уме. «Это все из-за препаратов, Элли. Не обращай внимания, потерпи». Блистающая ст Автокаталку слегка трясет на повороте вправо. По какой-то причине пульс начинает бешено чистить, реакция, которую она, будучи одурманенной наркотиками, почти лениво определяет как панику. Дрожь подступающего несчастья, неизбежного, струится сквозь нее, будто холодная вода. Они разобьются, они врежутся во что-нибудь, или что-нибудь врежется в них, что-нибудь огромное и древнее, выходящее за рамки человеческого разумения, бесконечно кружащее в необитаемые ночи за пределами корабля. Космические путешествия небезопасны. Даже думать об этом было безумием, а подписать контракт и полагать, что безрассудство останется безнаказанным, что она сможет вернуться домой целой и невредимой, словно из суборбитального полета через Тихий океан. Да ты просто не можешь. Забей, Элли. Это просто наркотики. Потом она осознает, где находится. Боковым зрением видит складные паучьи лапки автохирурга, а каталка тем временем фиксируется в слотах на смотровой площадке. Приходит облегчение. Что-то не так, но хотя бы место правильное. Гордость Хоркана оборудована самой лучшей автоматизированной медицинской системой. Колин делает технику на славу, она читала в колониальных новостях. Все бортовые искусственные интеллекты тщательно осмотрены и отремонтированы за пару недель до вылета. слушай Кэлли, есть предел тому, что может пойти наперекосяк с креокопированным телом, верно? Органические функции замедлены до предела, так что болезни, в случае чего, особо не развернутся. Но паника и ощущение неотвратимой беды не уходят. Она чувствует их, как собака, конечность под анестезией, глухо, неотступно. Она поворачивает голову на каталке и видит его. Ощущение чего-то знакомого, теперь более острое. ударяет как током. Однажды во время поездки по Европе она зашла в Муссео де музей святой плащаницы в Турине, и увидела отпечаток измученного лика на ткани. Она стояла в полумраке по ту сторону пули непробиваемого стекла, окружённая благоговейным шёпотом верующих. Никогда и ни во что не верившая Ларсон была сильно тронута жесткими линиями худого лица, смотревшего на нее из герметичной вакуумной камеры. Это было свидетельство человеческих страданий, которые совершенно не вязалось с заявленной божественной природой, и молитвы ему казались неуместными. Глядя на это лицо, поражаешься незамутненной упрямой стойкости органической жизни, передавшейся по наследству неотъемлемой, упорной способности не поддаваться, которой одарили нас долгие века эволюции. Это мог бы быть он. Здесь, сейчас. Он опирался на высокий угловой шкафчик, уставившись на нее. Жилистые руки-канаты скрещены на костлявой груди. Она может разглядеть ребра даже сквозь футболку. Прямые длинные волосы свешиваются по обе стороны узкого лица, и оно кажется еще более худым от боли и какой-то жажды. Рот сомкнут в линию, вытравленную между острым подбородком и бритвенно узким костистым носом. Щеки под скулами запали. Сердце в груди замедляет пульсацию, когда ее глаза встречаются с его. В чем? С этими словами в ней вскипает ужасное понимание, чудовищное осознание того, что ее разум все еще старается избежать. «Дело в моем колене? В моей ноге?» Внезапно откуда-то находятся силы, она приподнимается на локтях и заставляет себя смотреть. Взгляд вступает в борьбу с воспоминанием. Пронзительный крик рвется из нее, продрав на мгновение окутавшую тело паутину наркотиков. Она не знает, как слабо звучит голос в пространствах операционной. Внутри от крика разрываются уши. Вместе с ним приходит знание, от которого темнеет в глазах и отключается разум. Она знает, что кричит не от того, что увидела. Не от картины аккуратно перебинтованной культи, которой в двадцати сантиметрах ниже бедра оканчивается ее правая нога. Не от этого. Не от внезапно пришедшего осознания, что боль в колене — это фантомная боль в конечности, более ей не принадлежащей. Не от этого. Она кричит от воспоминания. От воспоминания о едущей по тихому коридору каталке, мягком толчке и повороте в операционную, и потом в наркотической дымке о нарастающем визге дисковой пилы, резко изменившемся, когда та впилась в плоть, и слабое, подсасывающее шипение прижигающего лазера после этого. От воспоминания о недавнем прошлом и тошнотворного до самых глубин души понимания того, что скоро все это Случится снова. «Нет!» — хрипит она. «Пожалуйста!» Длиннопалая рука дружески давит на ее лоб. Сверху нависает лик с туринской плащаницы. «Тссс!» Баклан знает, почему. За лицом она видит движение и знает, помнит, каким оно будет. Движение паучьих лапок разбуженного автохирурга, бесшумных, не гнущихся, блестающая сталь.